Десятое. Посещение лагеря в Оржеве было наименьшим из возможных зол. Ничего страшного мы увидеть не могли. В Аушвице им бы нашлось на что посмотреть, как типично для сердобольных аристократов ехать на край света с ненужной там помощью и не заметить просящего калеку у парадных ворот». Дамы были удивлены, что генерал не встретил их на полустанке. Однако Модель прислал адъютанта, Рудольфа Мекера, офицера галантного. Мы ехали на автомобиле Вальтера Моделя. Для личного секретаря Адольфа Гитлера это было естественным комфортом. Впрочем, как раз мне внимание уделили меньше, нежели дамам. Я отнес это насчет куртуазности адъютанта. За нами следовал транспорт с охраной. Елена была в черном кожаном пальто, похожем на пальто эсэсовца. Эсэсовцы носили такие пальто, перепоясанные ремнем со стандартной бляхой, на которой были выбиты буквы Р e R. Труе. То была цитата из речи Гитлера. «Эсэсовец. Твоя честь в верности». Имелось в виду верность именно фюреру нации. Гиммер создал из фразы символ. Я успел подумать, что Вермахт такой девиз не устроил. Армейские офицеры выбили на своих ремнях год мит умс. с нами Бог. Отнюдь не фюрер. Прежде сопоставление девизов не пришло бы мне в голову, но я слишком много думал об армейском заговоре. Адъютант? Развлек дам беседой. Выяснилось, что охота здесь неплохая. Генерал — страстный охотник. Даже во время январских событий находил время. Ах, этот Вальтер! Дамы посмеялись, хотя настроение наше было подавленным. Войну мы не видели, но чувствовали всем существом. Спиной, локтями, щеками. Война была в воздухе. Вязкая, липкая война. Через два часа въехали в Оржев. Проехали сожженные кварталы предместия, ряды опустевших деревянных домов, несколько каменных бараков, выгоревших до основания. Затем пошел сохранившийся квартал старинной застройки. Там были лавки, даже небольшой рынок. Затем проехали фабрику, превращенную в крепость, полосу дзотов и противотанковых укреплений, зенитную батарею. Адъютант комментировал увиденное. «Мы на юго-западе города», — пояснял адъютант, — «вы видите третью линию обороны». «Построили быстро», — сказал я. «Передайте фюреру, германские солдаты стараются». «И, дамы, вы уверены, что действительно хотите видеть объект?» «Вместо посещения лагеря я бы предложил вам охоту на Тетерева». «Дамы пожали плечами. Они не представляли, что увидят». Это была причуда, а причуды невозможно отменить. «Если я правильно понял генерала, — сказал Мекер, ваш сын служит в девятой армии. У вас служит и его друг Оттакум, Кум, — сказала Елена. Про него мой сын рассказывал чудеса. Кум, храбрец. Знаете этого молодого человека? Молодого человека я кормила жареной картошкой на кухне. В тридцать третьем. Давно. Мне было всего 35. Казалось, вся жизнь впереди. Представляете, фрая? Знаю слишком хорошо. Наш Хельмут-младший только родился. Я думала, вот оно счастье. «Не могу поверить в эти невозможные цифры», — галантно сказал Мекер. «Мне сорок пять лет, господин Мекер. Елена научилась до такой степени не стесняться возраста, что бравировала им. «Согласитесь, лагерь для военнопленных — не самое подходящее место, чтобы принимать даму. Есть работа, которую должны делать только мужчины. Не припомню, чтобы женщины посещали наши лагеря». «Неужели?» — сказал графиня фон Мольтке. «А как же Эльза Кох?» «Эльза Кох?» «Позвольте». Адъютант отвернулся, делая вид, что припоминает. «Они собрали досье», — думал я. Эльза Кох по прозвищу «Бухенвальдская овчарка» была женой коменданта лагеря в Бухенвальде Карла Коха. Заключенные боялись ее больше, чем ее мужа. Эльза Кох приказывала шить из кожи убитых перчатки и абажуры. Ей еще называли «фрау-абажур». Я надеялся, что про абажуры Елене пока не доложили. После успешной работы в Бухенвальде читу кохов перевели с повышением в Майданок, где уровень смерти был значительно выше. В Бухенвальде в день умирали 120 человек. Для Майданека пределов не было. Интересно, что именно из этого знает Елена. Мольтки — люди пунктуальные. Юристы любят подробности. Вообще говоря, Кух был обаятельный человек. Придерживался либеральных взглядов в бизнесе. Однажды я наблюдал его на конгрессе партии. Кух говорил здраво. Я слышал, его потомки сделали неплохую карьеру, что-то по финансовой части. Мы подъехали к лагерю.